Рак. 22 июня, 22 июля. Эротические ожидания мужчины рака, можно сказать, незатейливы. Для него не так важен сам половой акт, как обстановка, в которой он происходит. Всевозможные ласки, секреты, поверяемые на ухо, нежные слова он ценит больше, чем саму интимную близость. Для него нет ничего важнее ласкового взгляда, легкого касания, мимолетного поцелуя. Все это создает необходимую для него ауру. Поэтому ни под каким видом нельзя давать ему понять, что для вас важен прежде всего секс, иначе он подумает, что является для вас всего лишь инструментом для получения наслаждения, а он хочет быть этим наслаждением сам. Если вы хотите доставить удовлетворение своему возлюбленному, то вы должны быть неискушенны в делах любви или, по крайней мере, производить такое впечатление. Он не принадлежит к тем мужчинам, которых привлекает нескрываемая природная страсть и темперамент. Лучше не демонстрировать своей опытности и осведомленности в вопросах секса. Ему это может совершенно не понравиться.